Глава 13. Резко развернувшись в прыжке, я вдруг осознал, что мои ладони пусты, что пальцы больше судорожно не стискивают рукояти коротких сай. Опустив взгляд на свои руки, я увидел, что они снова изpecheny тысячами шрамов, которые словно сытые змеи переплетаются и наползают друг на друга. Я опять оказался в воду, в своё мыстенае обличье. Не успел я толком смириться с этой мыслью, как ощутил мягкое прикосновение к своим плечам. Испуганно от прянов, я узрел величественные черные крылья, послушно колыхнувшиеся в такт моему мысленному приказу. Подарок дьявола был все еще со мной, а это значило... Не веря своему счастью, я попытался обратиться к своей искре, и едва не завопил от счастья, когда она охотно отозвалась. Поток невообразимой силы хлынул по венам, подобно жидкому огню. Датереска напрягли свирвки с верёвки, сухажили, вновь готовые бросить меня в отчаянный бой. Я злобно сверкнул глазами на огромного демона, что с лёгким намётом отстранённого любопытства наблюдал за мной. Эта тварь была жуткая и ужасна, чем-то напоминает ту чёрную гору мышц, что впервые привела меня к сатане. Только в облике этого прислужника князя тьмы было гораздо больше человеческого. Угольно-чёрные глаза, смотрящие на меня из-под выступающих заострённых надбровных дуг, выглядели совсем не так безумно яростно, как у тех приспешников дьявола, которых я встречал ранее. В них мерцал какой-то едва заметный огонёк холодного интереса, от которого мне становилось только ещё более не по себе. С таким выражением учёный смотрит на подоботную крысу, размышляя, как долго она проживёт после начала эксперимента. «И ей-богу, лучше бы этот демон был похож на остальных, потому что от тех хотя бы знаешь, чего ожидать». «А вот эта неизвестность пугала почище самых страшных истязаний». «Моя уверенность в собственных силах таяла, будто заблудившийся шальной снег, выпавший летней ночью». «Кто... ты...» Сипло выдохнул я, дрожа от внутреннего напряжения. Да, моя душа стала значительно сильнее, овладев искрой, но по сравнению с этим антрацитовым испалином я был даже не жалкой блохой, а чем-то несизмеримо меньшим. Я смодей. Вполне нейтрально ответил монстр к моему величайшему изумлению. Лорд мстителей, демон карателей, правая рука самого мессера. Мне удалось удовлетворить твоё любопытство, грешник. Что я здесь делаю? Это ад. Почему я снова попал сюда? Выдал я сразу несколько самых волнующих меня вопросов. Ты здесь, потому что тебя призвал повелитель, коротко бросил преспешник сатаны, и в его голосе мне почудилась усмешка. Эда, это то место, которое вы, смертные, называете адом. Но я недоумённо огляделся, пытаясь увидеть хоть что-нибудь знакомое в очертаниях каменистой пустоши. Он всегда выглядел иначе. От гроховнувшего раската смеха мне захотелось упасть на землю и спрятать руками голову. Демон, вне всякого сомнения являющийся одним из баронов ада, широко раскрыл свою пасть и хохотал, словно услышал самую лучшую шутку тысячелетия. И от вида его зубастого хмылки из моих глаз покатились кровавые слёзы, которые я безуспешно пытался смагнуть. «Ты возомнил, что знаешь о нашем мире все, глупый смертный?» Громыхнул Асмадей, формируя в сими палой когтистой ладони сферу из черных молний. «Давай я тебе кое-что покажу!» Не успел я даже слова сказать против этого, несомненно, великодушного предложения, как пучок в руках карателя разросся до размеров целого стадиона, и мое сознание затопил беспросветный и оглушительный мрак. Сначала ко мне вернулся слух, и первые звуки, пробившиеся сквозь вату темноты, несомненно были шумом битвы. В уших-то сложно спутать с чем-либо другим: стоны, крики, команды на неизвестном языке, звон металла, грохот каменных глыб. Всё это смешивалось в оглушительную какофонию, перекрывающую даже мои собственные мысли. Когда пеленать мы спала с моего взора, то я обнаружил себя стоящим под стенами какого-то средневекового города, где кипела жесточённая схватка. Люди в доспехах и кольчугах, поднакидками украшенными красными крестами, с бесстрашием и самоубийцей рвались вперёд, сотнями и тысячами погибая под ответным огнём защитников. Им на голову летели булыжники, вбивая шлемы вместе с головами в плечи, лился кипяток, падали тяжёлые стрелы и густая горячая смола. Но их это не останавливало. Они будто бы вообще не ведали такого слова, как страх. Когда один пробегающий мимо меня крестоносец попытался между делом рубануть меня по шее длинным прямым мечом, инстинкты грешника сработали сами по себе. Да, я был обескуражен этим внезапным перемещением и совсем не понимал, где оказался, но вбитые за тысячелетия навыки не требовали от меня сосредоточения. Увернувшись от просвестевшего лезвия, я отставил ногу в сторону, об которую споткнулся рвущийся в бой воин, а потом на чистом автомате попытался отнять у него оружие. Чтобы увеличить свои шансы на удачный исход, я сперва воззвал к собственной аниме Игнис, а потом дёрнул изо всех сил, ожидая услышать хруст переломанных костей своего противника. Однако тот не желал сдаваться и без особых усилий сумел вывернуться из моей хватки, оттолкнув меня назад. Что? Как такое возможно? Моя искра не работает в воду? Но это ведь взор. Я чувствую её, ощущаю, как она разогревает мою плоть своим теплом. Что дьявол подери происходит? Прозрение пришло ко мне немного погодя, когда я глядел на то, как резко извернулся воитель на земле и стремительно контратаковал меня. Его движение, его скорость и его сила. Говорили мне лишь об одном. Этот грешник, кем бы он ни был при жизни, тоже использовал анимигнис. Едва не сломавшись пополам в попытке уйти от новой атаки, я чуть не опрокинулся на землю, когда меня под колено ударило что-то твёрдое. Яростно ругнувшись про себя, я посмотрел вниз и увидел, что моё облачение очень напоминает то, которое носят защитники на стенах, а то, обо что я едва не споткнулся, это слегка изогнутое нож на висящее у меня на поясе. Да что за демонические шутки! кричал я, выхватывая непривычную для меня саблю и вступая в яростную схватку с нежелающим оставлять меня в покое крестоносцем. Злость снова придала мне сил, и разум привычно отступил на задний план, давая дорогу звериной свирепости. Осознание того, что мой враг такой же владеющий, как и я, неожиданно сильно помогло мне. И уже на третьем выпаде я сумел поразить грешника в щель между шлемом и кольчужным ворот. Раздался булькающий всхлип, и багровые ручьи потекли по белоснежному сюрку крестоносца. Я только смахнул кровь с кренка своей сабли, готовясь встретить нового противника, как возле меня возник тот самый огромный черный демон. «Этот город зовется Иерусалим», — сказал Асмодей, почти любовно смотря на картину ожесточенного боя. «Сейчас он уже много столетий как погребен песками». Но когда-то люди одного из миров реками лили свою кровь за право занять его. Самое забавное, что делали они это во имя своего бога, того, кто, по их мнению, был прародителем и создателем всех смертных. Получалось, что одни братья шли убивать других, чтобы угодить отцу. Мне показалось это достаточно ироничным, поэтому я захотел увековечить это место в своём доменионе. Почему грешник, напавший на меня, был владеющим? Проигнорировал я все объяснения демона. Что значит почему? Почти по-человечески удивился слуга князя Преисподней. Ты думаешь, что во всех мирах обитают такие же невощные смертные, как и в твоём родном? Выходит, что в ад попадают люди разных миров, продолжил допытываться я, внутренне опасаясь, что моё неуёмное любопытство разозлит Асмодея. И многие из них имеют развитую искру души. Искра души источник истинной ауры, мана, аджна, ядро, сердце духа. Преспешник сатаны принялся загибать пальцы на своей монструозной семипалой ладони. Глупые люди дали тысячу названий тому, что не может существовать отдельно от их души. Это часть в вашей сути. просто в одних мирах научились её развивать, а в других даже не подозревают о такой возможности. Так, а не мой огнис всегда было во мне? С волнением спросил я, почему ты испытываешь страх перед правдой. Конечно, как и в любом другом смертном. Пожал плечами Асмодей. И в чём же её назначение? То, как охмыльнулся демон после моего нового вопроса. Мне совсем не понравилось. Если б я мог, то забрал свои слова назад. Но, к сожалению, сорвавшееся с языка поймать не в силах даже дьявол. Её назначение стать нашей тиши. Голос барона Ада опустился до частот какого-то немыслимо низкого инфразвука. заставляя каждую жилку в моём духовном теле вибрировать ему в такт. Ощущение того, что наша душа здесь всего лишь для того, чтобы стать едой для несметной армии сатаны, просто убивало волю. Получается, что мы просто бараны, которые идут в армейском обозе. Настанет нужда, и часть зарежет, чтобы поесть свежего мяса. А пока мы можем пастись тут, на землях адских тминьовов, Видимо, желая показать правдивость своих слов, демон протянул свою когтистую руку, и я тут же почувствовал, будто меня раздирает на части какая-то незримая сила. Упав на колени, я закричал, пытаясь ногтями разодрать собственную грудь, лишь бы привычной болью заглушить эту невыносимую пытку. Когда терпеть стало совсем невыносимо, я вдруг вспомнил о сабле, валяющейся у моих ног, и попробовал было наколоться на неё. Однако именно в этот момент всё прекратилось. Так же внезапно, как и началось. Подняв покрасневшие от лопнувших сосудов глаза на осмодея, я увидел, что он, подобно мне, стоит на коленях, а губы его беззвучно шевелятся. Язык демонов давался мне тяжело, но мне показалось, что я сумел прочесть слова «прости», «повелитель», и, возможно, я все исполню. Но поручиться за это я бы не смог. Воспрянув в сухой земле собственного доминиона, помощник дьявола на короткий миг явил мне своё демоническое нутро, пропитанное слепительной яростью и злобой. Погуляй пока по моему миру, грешник. Думаю, тебе будет здесь интересно, угрожающе прогудел каратель. А меня желает увидеть мессия. После этого лорд каких-то неизвестных мне мстителей исчез в ворохе черных молний, которые краем задели и меня. И снова я оказался помещен в какой-то непроницаемый вакуум, где не было даже крохотной частички света. Абсолютная тьма и первозданная тишина. Наверное, именно так и выглядит небытие. В этот раз сознание вернулось ко мне резко, как сильная пощечина. Просто раз, и вот я уже куда-то бегу по колено в чавкающей грязи. На глаза постоянно падает какой-то нелепый шлем, перекрывая обзор, а я даже не могу поправить его, потому что в моих руках винтовка. Ворган и его борода, точно винтовка, длинная деревянная, совершенно неудобная, но с накрученным под дулом штыком. Напрягая изо всех сил свою искру, я вырвал ноги из густой трясины и упрямо двигался вперёд. Зачем? Для чего? Непонятно. Я чувствовал, что должен бежать. В этом доминионе всё было совсем не так, как я привык. В том кругу ада, где я провёл тысячелетия, верховный смотритель, похоже, оказался не таким изобретательным. Ну или просто ему было плевать на нас, грешников с недоразвитой анимы игнис. А потом мы просто самозабвенно рвали друг друга на части, используя в качестве подручных предметов всё, что сумеем найти. Иногда и части собственных тел. Кулём перевалившись за размокший блиндаж, я упал прямо на голову другой души, у которой в руках было зажато похожее оружие, но без штыка. Зато на поясе у незнакомца висела короткая лопатка, которой он тут же и попытался меня зарубить. От его выпады я сумел увернуться просто на удачу, потому что подскользнулся на размякшей земле, и предназначавшийся моей шее удар угодил в бревенчатую стену окопа. Судя по тому, как глубоко засела лопата, этот грешник тоже был владеющим, и вырвать её мог бы без особых усилий, но всё равно он потерял драгоценные мгновения, которые я использовал на полную катушку. Искра дала мне столько сил, что штык винтовки не просто пробил чужую серую шинель, но и увлёк за собой винтовку до середины ствола. На руке мне тут же вывалились склизкие дурнопахнущие внутренности безымянного солдата, а сам он грузно опустился на землю, потеряв каску со смешным выступом в форме пики на макушке. С хрустом и влажным хлюпаньем вывернув своё оружие из поверженного противника, я уж было собирался продолжить свой безудержный забег, но мои намерения прервала короткая пулемётная очередь, перечеркнувшая моё тело от паха до шеи. В меня будто бы вонзился рой раскалённых шмелей, перекручивая мои потроха в акровавленный фарш, и я осел прямо на тело собственного ручного убитого бойца. Запаздыла пришла в голову мысль, что винтовка, мёртвой хваткой зажатая в моих онемевших пальцах, это огнестрельное оружие, и им можно было бы воспользоваться на расстоянии, но ничего не поделать. От грешников на этом круге ада я очевидно отстаю слишком сильно. Снова пришла тьма. Следующий раз я распахнул глаза и чуть не свалился, увидав перед собой какие-то диаграммы, мерцающие точки, мигающие цифры и цветные пиктограммы. В аду это выглядело столь чужеродно, что первой моей мыслью стало то, что я окончательно свихнулся и нахожусь в плену собственного бреда. И на осознание того, что передо мной сейчас визуальный интерфейс какой-то высокотехнологической машины, у меня ушло позорно много времени. С некоторой заминкой, осмотрев себя, я понял, что моё тело заковано в броню какого-то невероятно продвинутого экзоскелета, который по своей технической сложности и инновационности далеко опередил даже то прогрессивное время, в котором проходила моя первая жизнь. Пытаясь разобраться с управлением, я осторожно двинулся вперёд, впечатывая многотонные металлические ноги в безжизненный грунт. Со всех сторон жужали механизмы, усилители и маленькие двигатели, приводя эту тяжёлую штуковину в движение, а я слепо тыкался по всему нейроинтерфейсу, с которым приходилось взаимодействовать невероятно, но силой мысли. К сожалению, никаких подсказок или инструкций тут отоыскать мне не удалось, что, пожалуй, для боевой машины и неудивительно. Так что мне просто пришлось продолжать своё неумелое ковыляние, и даже моя искра в этой динамической постановке оказалась бессильна мне помочь. Ввлечённый в изучение возможностей неведомого механизма, я глупо и незамысловато проморгал тот момент, когда на меня выбежал такой же закованный в технологическую броню воин. Просто в какой-то момент из околичных углов на меня метнулся смазанный силуэт, габаритами совсем не уступающий моей шагающей машине. Двигался он, надо сказать, не в пример более проворно, а потом улетел я от его удара так далеко, что перекувыркнулся в воздухе 4 раза. И еще не успела рассеяться пыль, поднятая моим падением, как сквозь нее я увидел расплывчатую тень, метнувшуюся ко мне. Выставив ладонь на полном автомате, я слишком поздно понял свою ошибку. Прошедшая по всему технокостюму вибрация потрясла меня от головы и до самых пяток, подобно заряду электрошока. Та штука, которой напавший грешник ткнул меня, оказалась лезвием меча, по острию которого с невообразимой скоростью вращалась зубчатая цепь. Раздавшееся при контакте с этим жутким оружием пронзительный скрип звучал почти жалобно, как будто мой экзоскелет завырещал раненным щенком, жалось на то, что ему нестерпимо больно. Начав неистово брыкаться, чтобы отпихнуть от себя это дьявольское орудие, я каким-то чудом сумел выскользнуть из-под непремиримого врага, твёрдо вознамерившегося меня прикончить. Сервоприводы взвыли от непомерной нагрузки, унося меня прочь, но мой сумасшедший забег не продлился долго. Шум набабахнула череда громких хлопков, и на интерфейсе, которым я так и не научился пользоваться, красным светом загорелись несколько предупреждений. Чёрт. Похоже, меня просто подстрелили из какой-то очень здоровенной пушки. Более ещё пока не было, хотя одна рука и одна нога полностью перестали мне подчиняться. Вполне возможно, что огромный калибр смел металлическую толщу экзоскелета подобно бумаге, начисто оторвав в ней Сказать что-нибудь более точное я затруднялся, потому что на осмотр повреждений у меня не было и лишней секунды. Уже готовись встретить третью смерть за такой небольшой отрезок времени, я старательно крутился на камнях, у подавляясь жуку, которому оторвали половину лапок. Сдаваться у меня не было и в мыслях. Уж что ж, а желание быть жертвой из меня вытепили ещё в первом доминионе, очень давно. Но когда я всё-таки сумел поднять непослушную груду лома в сидячее положение и развернуться к подступающему врагу, то увидел, что тот уже не преследует меня. Он просто стоит на месте и копает? Да, похоже на то. Двухметровый железный человек сейчас титаническими ударами раскапывал горную породу над собой и зарывался в эти разбитые глыбы подобно бешеному кроту. Казалось, его вовсе не заботит, что я остался недобитым. Интересно, почему? Ответом мне стала ярчайшая вспышка, которая ослепила меня даже сквозь работавшие светофильтры высокотехнологичного шлема. Где-то в считанных километрах от меня к небу взметнулся просто огромный ядерный гриб, закрывший своей огромной шляпой половину неба над моей головой. Какое-то время я даже успел полюбоваться этим инфернально прекрасным зрелищем, пока до меня Не дошла взрывная волна